Глава третья. Статуя в океане. — Ого! Смотрите-ка, Оззи! — воскликнул Бабс, опуская бинокль и недоуменно взглянул на капитана. — Что это там плывет? Капитан Ози подавил зевок. Э, — Кусок дерьма! — Я серьезно! Ей-богу, что-то непонятное! — Ну хорошо, дайте сюда! Капитан вырвал у него из рук бинокль и приложил к глазам. Где? Чего плывет? Ничего не вижу. Да вон там! Бабс забежал Ози за спину и, схватив за уши, повернул ему голову на юго-запад. Похоже на оторвавшийся буек! флегматично заметил капитан. Заслышав их разговор, в рубку вошел боцман Кики. Может, это айсберг? предположил он. Может, и айсберг! Пробормотал Ози, крутя колесика бинокля. Да нет же! Вдруг воскликнул он. «Это статуя!» «Да ну!» — поразился Кики. «Можно оглянуть!» Ози протянул ему бинокль. «Точно статуя!» — подтвердил Кики, приглядевшись. «А как на солнце блестит! Красота-то какая!» ози с иронией посмотрел на облизывающегося ботсмана. «Женская, что ли?» — спросил он. «Что?» «Статуя!» Трудно сказать! ответил Кики без тени улыбки. Надо подпуть поближе. Комрады, стойте, а вдруг ловушка? Засомневался Бабс, который, хотя и был выше их на целую голову и весил добрую сотню кило, особой храбростью не отличался. Ей-богу, это ловушка! Потише, бабс, не паникуйте! предостерег Оззи. При чем здесь не паникуйте? А если в статую вмонтирована бомба? Никогда не слыхал ничего подобного, заявил Кики. Вот и не услышишь, взрывом уши оторвет и не услышишь. Кики пожал плечами. Но тут взорвался капитан Оззи. Выпучив глаза и выпитив грудь, он зарал во всю силу своих легких. Матрос Бабс, вашу мать смирно! Бабс сразу же вытянулся в струнку, вернее сказать, в басовую струну, и сделал руки по швам. «Отставить разговоры! Отставить паникеж! Первый же, кто наложит в штаны, полетит за борт, в океан, буль-буль, китам-косаткам, и будет ими съеден и обглодан, понятно?» «Так точно, мой капитан!» — в один голос выпалили Бабс и Кики. Последний тоже на всякий случай встал по стойке смирно. Вот и отлично, продолжал Ози, меря узкое пространство рубки своими кривыми ногами. Мы приблизимся к этой статуи и выясним, что она из себя представляет, и что хотел сказать художник. И много еще чего. Вот так. Считайте, что это приказ. Слушаюсь, мой капитан! Опять в две глотки проревели Кики и Бабс. Вы вот что, боцман! Озиткнул ткнул пальцем в худой живот Кики, едва не коснувшись изнутри его позвоночника. — Чего ждете? Особого приглашения? — Заводите мотор! — А есть мой капитан! Кики взялся за ключ зажигания и резко повернул его по часовой стрелке. Стало слышно, как в машинном отделении взревел двигатель. Яхта задрожала всем своим металлическим телом, готовая в любую минуту тронуться с места. — А мне что делать? — спросил великан Бабс, непринужденно отковыривая носком ботинка от капитанского мостика резиновый коврик. — Взять оружие и занять позицию на баке. Возможно, придется стрелять. На поражение, но предупреждаю, только по моему приказу. — Есть мой капитан! Бабс раскланился и оставил рубку.